Надежда, отдуваясь, озирала окрестности «Теперь я понимаю, почему кошки так любят лазать по деревьям. Отсюда такой замечательный вид. Ирка, залезай сюда, я тебе помогу». Мадам Ларош тяжело вздохнула и полезла к подруге. «Чего не сделаешь ради старой дружбы». Надежда подала ей руку, и через несколько секунд они уже вдвоем сидели в развилке сосны. «Ну, хоть здесь и удобно, а нужно двигаться дальше». Обреченно протянула Надежда и поползла по толстой горизонтальной ветке. Кое-как, перебравшись через стену, она зажмурилась и спрыгнула на землю, аккуратно приземлившись в пышный куст Алиандра. Куст смягчил падение, и Надежда отделалась несколькими царапинами. Минутой позже в этот же куст решительно спикировала мадам Ларош. «Не оставляй же тебя в беде!» Гордо произнесла она, выбираясь из зарослей и поправляя платье. И в ту же секунду глаза ее округлились от удивления. Надежда проследила за взглядом подруги. На поляну, где они стояли, приводя себя в порядок, бесшумно вышли человек десять белокурых подростков. Один из них навел на незадачливых дам огромный черный револьвер и произнес короткую фразу по-французски. Надежда, хоть языка и не знала, сообразила, что нужно поднять руки. Судя по тому, что мадам Ларош сделала то же самое, догадка ее была верной. Подростки молча окружили женщин и повели их в сторону от ограды. «Доигрались», — полголоса сказала Ирка. Надежда из-под тишка разглядывала своих конвоиров. На вид им было лет под двенадцать-тринадцать, мальчиков и девочек поровну. Очень загорелые, светловолосые, голубоглазые. Красивые, как на подбор, мускулистые и спортивные. Они были одеты в одинаковые шорты и футболки с изображением скорпиона, такого же, как на воротах и над входом в замок. Между собой они изредка полголоса переговаривались по-французски. "Ребята, на удачу" обратилась к ним Надежда по-русски. "Куда вы нас ведете? Вы что, в войну играете?" "А по-русски вы не понимаете?" Одна из девочек, шедшая рядом с Надеждой, сбилась с шага, посмотрела на Надежду удивленно и растерянно, и хотела что-то сказать, но рослый мальчик прикрикнул на нее по-французски и оттеснил в сторону. «Что он сказал?» — шепотом спросила Надежда Ирку. «Не вздумай говорить по-русски, вот что он сказал». «Значит, они по-русски понимают», — констатировала Надежда. На нее все происходящее производило странное впечатление. Их с Иркой конвоировали и дети, молчаливая серьезность которых и взрослая дисциплинированность, подтянутость и явно не игрушечное оружие в руках одного из них. По-настоящему пугали. Может быть, это игра, но игра какая-то отвратительная и опасная. Девочка, которая так болезненно отреагировала на русскую речь, снова подошла ближе к надежде. Она шла рядом, искоса поглядывая на женщин, и порвала что-то сказать. Надежда улыбнулась ей и в полголоса проговорила, «Тебе одиноко здесь? Ты вспоминаешь маму?» Девочка дернулась, как от удара, и заучено выкрикнула, «Любовь к родителям — это слабость. Будущие хозяева мира должны быть сильными, господин граф — наш отец». Мальчик, который недавно одернул ее, снова что-то сказал по-французски, Ирка перевела, «Все правильно, но говорить по-русски нельзя, господин граф будет недоволен». «Бедная девочка!» — громко сказала Надежда и попыталась погладить ее по руке, но та отшатнулась, а ее хорошенькое речика исказилась от противоречивых чувств. Выбравшись из зарослей, женщины и их малолетние конвоиры оказались перед домом. Фонтан выбрасывал в небо искрящиеся струи воды, распространяя вокруг прохладу и запах свежести.